Глава 24 Убедившись в том, что противников больше не осталось, я поднес к подбородку кольцо с лекарем. По телу пробежала приятная волна, головная боль тут же исчезла, звон в ушах сменился привычными звуками скрипа дерева, шума винтов, Работы паровых машин Я снарядил магазин дробовика Передернул цевьё, досылая патрон в патронник И вогнал в приемное окно шестой Покончив с этим, приложил палец к горошине разговорника Нужно быть совсем глухим, чтобы не расслышать разрыв гранаты и перестрелку Не такая уж тут и хорошая звукоизоляция Здесь лютый, минус пять Пытались пробиться с третьей палубы «Опустился на промежуточную площадку, держу под контролем тамбур. Остальные, доклад!» «Рупор, пятая палуба, тихо!» «Коготь, первая шахта, тихо!» «Болт, вторая шахта, тихо!» «Рок, подошли к тамбуру второй шахты, повязали восьмерых, один минус!» «Принял, работаем!» – прервал доклад я. Только после этого откинул крышку клапана подсумка на поясе и поднес к панцирю «Александрит». Судя по изменившемуся цвету камня, по ручку удалось снять с амулета пятую часть силы. Разбираться, чем был вооружен второй и имелись ли стилеты в их кортиках, я не стал. Все потом. Как я и предполагал, противопоставить нам команде дирижабля по большому счету было нечего. Без боя, конечно, никто не сдался, но и серьезного сопротивления оказать не смогли. Похоже, самые боеспособные как раз атаковали меня». У капитана двенадцатикаратный панцирь, но и он оказался простым мальчиком для битья. Стоило только выбить замок на двери рубки добрым зарядом картечи, как в дело вступила Настя, решившая вопрос в одну секунду. Я, наконец, вступил в ходовую рубку и осмотрелся вокруг. Управление дирижаблем полностью сосредоточено здесь, даже вентили подачи топлива к форсункам котлов, расположенных вместе с паровыми машинами на крыльях. Все достаточно архаично, на тросиках и тягах, но работает вполне исправно. А если возникнет нужда, то есть команда бортмехов, которые вполне управятся с поломками. Я осмотрел четверых пленных, уже связанных и пребывавших в беспамятстве. Командир кистеня, офицеры, двое матросов – тот минимум, который необходим для управления судном. Остальные были задействованы для отражения абордажа. «Здравый будьте, боярин». Коснувшись пальцем горошина разговорника за ухом, вызвал я. «И тебе не хворать!» – раздался в голове голос Каменца. «Я захватил дирижабль Цышковского, так что второй волны десанта не будет». «Это точно?» – в голосе боярина явно звучало недоверие. «Точнее и быть не может. В настоящий момент я нахожусь в ходовой рубке Кистеня и разворачиваю его в сторону вашей вотчины. А как дела у вас?» «Вопрос вовсе не праздный. К гадалке не ходить, капитан дирижабля успел доложить, что судно практически захвачено, а отсутствие его на связи укажет на это однозначно. У меня слишком мало людей, чтобы дать достойный отпор атаке авиации». «Истребители шляхтича потрепали. Два сбили, остальные ушли в освояси. Мы потерь не понесли, но три машины нуждаются в ремонте». «Принял» не сказать, что ответ меня устроил, но имеем то, что имеем. А Ведь шляхтич может задействовать против нас и свои бомберы, чтобы не дать увести захваченный фрегат. Я бы использовал, тем более, что ракетное вооружение они нести вполне способны, причем куда серьезнее истребителей. Неповоротливо это да, но с другой стороны средства противовоздушной обороны кистеня не столь уж и серьезны. «Кусок ты сам проглотишь? Или нужна помощь?» – поинтересовался боярин. «Понимает, что прибрать такой трофей с наличными моими силами будет сложно, вот и предлагает. Мало захватить трофей, нужно еще и суметь удержать его в руках. Только каменец ведь не подумает заниматься благотворительностью. Стоит мне воспользоваться его помощью, как он уже будет иметь право на долю. Все четко прописано в заключенном нами договоре». А дирижабль-трофей знатный. Вот такой малотонажный, как кистень, обойдется в среднем в 3,5 миллиона рублей. И это голый, без начинки его вооружения. А добавить сюда артефакты, каждый из которых стоит порядка 900 тысяч, и вовсе сумма выходит астрономическая. Даже мне, при всех моих возможностях, придется серьезно постараться, чтобы набрать нужные средства. А ведь еще нужно избежать ненужных вопросов. Такие траты происхождением рецепента объяснить уже будет сложно. Я и так оснащение своей команды амулетами не афиширую. Это ведь с нечто за гранью. Не заботятся тут так о личном составе. Нигде, даже в царской дружине». «В помощи не нуждаюсь», — возразил я. «Как по мне, то проще потерять судно, чем потом выкупать его часть у таких доброходов». «Со временем, конечно, выкуплю, но к чему эти кружева, если их можно избежать?» «Ну, как знаешь, веди свой трофей на каменец. Отличная работа, Федор Максимович. Признаться, не верил. Теперь наш черед.» «Удачи вам, боярин!» Я еще разглянул на командира Кистеня, которого устроили сидя, прислонив спиной к перегородке ходовой рубки. Того вырубило разрядом сивы, рассеянной Настей, и когда он придет в себя, непонятно... «Времени уже у меня не так много. Поэтому я склонился над капитаном и прикоснулся лекарем к его подбородку. По телу пленного пробежала волна приятной истомы, и он открыл глаза. «Господин капитан, как вы себя чувствуете?» – поинтересовался я, едва он открыл глаза. «Что с командой?» – в ответ спросил тот, поведя плечами. «Ну что сказать, с одной стороны эффект от воздействия лекаря, с другой неприятно сознавать себя пленником со связанными руками, сидящим на полу ходовой рубки, где еще совсем недавно ощущал себя первым после Бога. Позвольте представиться, командир отряда «Варягов-Носорог» Горин. Прежде чем ответить, поляк поднялся, отказавшись от моей помощи и выпрямившись, гордо задрал подбородок. «Командир фрегата «Кистень» капитан Шабинский. «Так что с моей командой?» – повторил он вопрос. «Держится огурцом с присущим поляком Гонором. Но стоит отдать ему должное, в первую очередь его волнует судьба экипажа». «Десять человек погибли, 42 два взяты нами в плен, фрегат полностью под нашим контролем», – обозначив легкий учтивый поклон, ответил я. «Не вижу смысла издеваться над пленником, неспособным ответить тебе в должной мере». Эдак самоутверждаться может только трус или больной придурок. Я предпочитаю вести себя максимально корректно. С тех пор, как обзавелся набором игл, у меня отпала даже надобность в экспресс-допросе в полевых условиях. То еще дерьмо, не для слабонервных. Иглы, воткнутые в нужные точки, давали тот же эффект и при сопоставимых сроках. Допрашиваемый впадал в апатию, и придумывать какую-либо ложь ему становилась попросту лень. «Безусловно, и тут не без нюансов. Хорошо проработанная и заученная легенда вполне могла быть выдана за правдивую информацию. Ведь в этом случае придумывать ничего не нужно, все уже готово. Тут, как и с лжекамнем, важно уметь задавать правильные перекрестные вопросы, чтобы создать трудности и пробудить ту самую апатию». «Вы шутите?» – вздернул бровь поляк, явно удивленный соотношением погибших и пленных. – «Ни в коей мере. Не вижу смысла в излишнем кровопролитии, коль скоро могу этого избежать. И в этой связи у меня есть к вам просьба. Не поможете ли перегнать мой дирижабль на остров Каменец? Развернуть и привезти туда судно мы еще в состоянии, а вот посадить уже немного сложнее. Хотелось бы избежать ненужного риска». «Кистень принадлежит шляхтичу Цешковскому», опять вскинул подбородок капитан. «С какой радости!» – искренне удивился я – «Вы на солнышке перегрелись. Он был захвачен мною во время разбойного нападения на заставу Доброходскую и на основании моего договора с боярином Каменцом является моим законным трофеем. Повторяю свою просьбу. Помогите перегнать мой дирижабль. Я этого не стану делать. Уверена, что готовы поставить на кон жизни ваших подчиненных и свою собственную. Мы давали присягу и выполним свой долг до конца» пожал плечами капитан. «Лютый, все три артефакта деактивированы», послышался в голове голос Насти. «Сейчас нас слышали все бойцы, поэтому никаких неформальных обращений. Мы все еще на боевой операции, а потому используем позывные. Если хочешь добиться дисциплины, начни с себя». В основном дирижабли оснащаются тремя типами артефактов – панцирем, коконом и облегчителем. «Военные плюсом к тому еще и кольчугой, так как боевые корабли широко используют тараны». «Вот такая концепция воздушного боя, к слову, не лишенная смысла, хотя и полностью нивелируется наличием соответствующей защиты». «Что зарядники?» – прикоснувшись к горошине разговорника, поинтересовался я. «Со слов одного из механиков, по приказу капитана он извлек их из артефактов и выбросил в море. Не лжет предвидя мой вопрос, сразу уточнила она. «Полковник Цыжковский не позволит увезти кистень и непременно отправить сюда свои аэропланы. В отсутствие защиты достаточно будет попадания одной ракеты малого калибра, чтобы дирижабль превратился в пылающий факел. И не факт, что при этом не погибнете вы сами. Коконы, конечно, не позволят вам сгореть, но сомнительно, чтобы вы успели добраться до суши», — с победным видом произнес капитан. Из этого я делаю вывод, что полковнику известно об отсутствии защиты. Я сообщил ему об этом, слегка повернув голову, подтвердил Шибинский. При этом в солнечном свете, льющемся в окна, на его ухе блеснула душка амулета, горошина которого находилась сзади. Меня это навело на мысль, что, возможно, те плетения, которые не получается использовать неодаренным, просто нуждаются в правильной активации». Тот же лекарь необходимо подносить к голове, разговорник непременно крепить за ухом и прикасаться к нему пальцем, а иначе только и того, что он будет вибрировать, возвещая о вызове. Нужно будет поподробнее все вызнать у Насти. Хотя ее познания в этой области и оставляют желать лучшего, однако они куда обширнее моих. А еще она имеет возможность апеллировать силой и работать с нею не просто в трансе, но в потоке, Так что шанс найти правильный ответ у нее значительно выше. И вас ничуть не задевает то, что он пожертвует вами и командой, о которой вы проявляли заботу, лишь бы судно не досталось нам? Вы действительно хотите погибнуть после того, как исчерпали все средства, и захват судна произошел только ввиду отсутствия у вас возможности противостоять нам? Мы давали присягу, и наш долг следовать ей до конца». А что до меня, то жить с позором капитана, сдавшего свой фрегат, приятного мало. Сделайте одолжение, убейте меня. Я доверю эту честь пану Цышковскому, покачав головой, открестился я. Нет, правда, пусть сами разбираются с этим дерьмом, я-то тут при чем? Зарядники, конечно, жаль, но это не критично, только не для меня, способного в довольно сжатые сроки создать даже булыжник в тысячу карат. В смысле, огранивать его, само собой, придется долго, но это мелочи. Вот реализовать целую гору рубинов, в сжатые сроки, это уже куда сложнее. Так что спасибо пану-капитану за трофей. Я подошел к штурманскому столу и, вооружившись готовальней, быстро проложил маршрут. Потом озвучил бойцу у штурвала курс, и когда тот внес необходимые поправки, обернулся к унтеру. «Рок, командуй тут», — приказал я. «Слушаюсь», – коротко бросил тот. «Четверо в ходовой рубке меньше не получится. Дирижабль достаточно сложен в управлении. Пятый у топливных баков контролируют работу насоса, питающего форсунки котлов. Показатели температуры посредством электричества подаются непосредственно в ходовую рубку. Шестой от греха подальше сопровождает Настю, а то мало ли кто может оказаться на борту. Тут мест, чтобы спрятаться, достаточно» а ее способности и плетение вовсе не панацея. Седьмой охраняет пленников. Трое пулеметчиков и рупор на верхней палубе на случай атаки. Покинув ходовую рубку, я направился в зал с артефактами. Уж больно интересно взглянуть, как оно там все устроено. На Казанов и близко не подпускал нас к этим механизмам. Даже посмотреть. Наверное, чтобы не сглазили. «Я же говорил, что местные воздухоплаватели не менее мнительные и суеверные, чем в других мирах. Так что я их пока и не видел ни разу. Даже глазами реципиента. «Ну что тут у нас, фея?» – поинтересовался я, входя в довольно просторный зал. «Порядок. Собрала по сусекам силы в мои зарядники и установила их в артефакты», – поочередно указав на три ящика, произнесла она. «Вообще-то ничего особенного». Самые обыкновенные, из толстой фанеры, с нишами для амулетов, габаритами полторы на одну и четверть сажени. Похожи друг на друга, как братья-близнецы. Единственное, обозначение на каждом из них в виде огранки, соответствующее назначению. Как отличаются и механизмы, заключенные внутри. Понятия не имею, как они работают. Это продукт какой-то техномагии, созданный сведущими в механике одаренными. И да, учитывая количество железа, заключенного в этих коробах, масса каждого из артефактов не меньше 5 тонн. Более мощные образцы и весят в разы тяжелей. Хотя артефакты и в одном помещении расположены не вредок. Они являются составными элементами каркаса дирижабля и разнесены по достаточно просторному помещению. Два ящика с панцирем и облегчителем находятся на уровне пола, третий – кокон – «Приподнят на высоту в пару сажен». «К нему подведено полотно одного из баллонетов с газом». «Всего их восемь, но несмотря на изолированность каждого, все они составляют единое целое, благодаря чему обеспечивается пожаробезопасность». «Только облегчитель активировать нечем», указав на нужный артефакт, пояснила Настя. «Вообще-то у меня тоже стокаратный зарядник». «Пустой», уточнила она. «Ничего, наскребешь», отмахнулся я. «А смысл? Идем налегке, на борту нет даже аэроплана разведчика, высота тысяча сажен, как по мне, так вполне достаточно». «Вот тут я с тобой согласен, главное, что панцирь и кокон активны». «Вот удивится, пан полковник, как считаешь?» подмигнул я ей. «Я бы точно удивилась», — улыбнулась она и добавила. «А еще у меня появились бы к тебе дополнительные вопросы». Да их и без того уже столько, что у жандармов скоро косоглазия случится. Надо побыстрее от них сваливать куда подальше». «Это да. Что, капитан, согласен помочь с посадкой?» «Бесполезно. Такого только прибить. И мне команду у него подстать. Ничего, зависнем, стравим часть газа и опустимся на землю». «И где ты потом раздобудешь столько водорода? Это же каменец, Там даже для аэропланов нормального порта нет. Ничего не поделаешь, иначе его посадить не получится. Тогда предлагаю сразу лететь в Минск. Там и Эллинг можно арендовать без проблем, и водородная станция не одна. Как вариант, согласно кивнул я. Анастасия ничего не ответила и замерла на несколько секунд, расфокусировав взгляд. А потом вновь стала сама собой. «Кто-то к нам приближается». «Девять с половиной верст, высота три сажен. Увы, один или несколько, я без понятия». «Быстро же они обернулись», — дернул я уголком губ и, кивнув фей с топором, направился на выход. «А вообще, с порченным радаром Насти нужно что-то делать. Она ведь даже не может определить, групповая это цель или одиночная. Просто безобразие какое-то, а не способность». Когда выбежали на верхнюю палубу, неизвестные или неизвестные успели подобраться на расстояние в пять верст, и расстояние быстро сокращалось. «Это что же получается? Нам теперь вот так постоянно придется бегать?» Высоко вздымая грудь, прикрытую кожаной курткой, возмутилась Настя, имея в виду забег по трапам. «Увы, нет в жизни совершенства», — развел я руками, также страдая одышкой. Рупор, доклад по ракетным установкам. Это уже к оставленному на палубе за старшего. Малый калибр заряжен шрапнелью, средний фугасами, взрыватели на шрапнели. Три секунды, ответил он. Нормально. Пушки. Шрапнель две секунды. По три снаряженные коробки. Принял. Фея. Дистанция 4 версты. Курс держит уверенно. Либо идет по своей надобности, либо по маяку. «Дирижабль большой. Мне его еще обыскивать и обыскивать». «Ясно. Рок лютому». С помощью разговорника вызвал я унтера, оставшегося в ходовой рубке. «Здесь Рок», — отозвался тот. «Поверни вправо на девяносто градусов». «Есть поворот вправо на 90. «Так. Я, Фея, Коготь и болт остаются на палубе. рупоры и топор ушли в шахты». «Лютый», — начали было они в один голос, — «у вас и если долбанет ракетой, костей не соберете». «Маловероятно, но возможно». «А с нас, как с гуся вода, выполнять», — для вязчей убедительности мотнул я головой. Не успели еще парни скрыться в люке шахты, как я ощутил, что большой и неповоротливый дирижабль начал закладывать поворот. С одной стороны скорость в 130 км в час вроде как и серьезна, Настолько, что удержаться на палубе проблематично. Хорошо еще обходится без обледенения, иначе и акулья шкура мало чем помогла бы. С другой, все познается в сравнении, и для современных самолетов это черепашья бега. «Коготь, Болт, готовьте пулеметы. Фея за наводчика», – указал я на установку с малыми ракетами. «Есть!» – чуть не в один голос ответили они. Настя подступилась к установке и взялась за маховики. Но я ее легонько отстранил, кивнув, мол, показывай куда. Тут сейчас не до эмансипации, нужна банальная физическая сила. Она хмыкнула, кокетливо повела плечиком и, вскинув ручку, указала нужное направление. Я в быстром темпе начал вращать маховики, разворачивая и задавая установке необходимое возвышение. Времени в обрез, поэтому работал как проклятый, не жалея сил. Тут ведь ни про какие усилители и слыхом не слыхивали в смысле только вот такие, механические. Надо для своего корабля электропривод изготовить, так оно будет куда эффективней». Наконец Настя отстранила меня от маховиков и начала наводиться уже сама. Сомнений у меня не осталось, так как невидимый преследователь изменил курс вслед за нами. Непрестанно отслеживавшая его передвижение Бирюкова определила это совершенно точно. Какое-то время одаренная сопровождала все еще невидимого противника с помощью своего внутреннего радара и в подходящий момент провернула рукоять спуска, посылая в полет все 12 реактивных снарядов. Оставляя дымный шлейф, они унеслись ввысь и вскоре скрылись за облаками, откуда стали доноситься один за другим увесистые хлопки». Я не собирался стоять у Насти над душой и, едва уступив место наводчика, отбежал ко второй установке, начав разворачивать ее в ту же сторону. Однако в этом не возникло надобности. Не успела фея сменить меня на месте наводчика, как из-за облаков показался истребитель, устремившийся к морю, оставляя за собой дымный шлейф. Я безошибочно определил, что это был Райт, каковые состояли на вооружении дружины Цышковского». Настя прислушалась к себе и, улыбнувшись, сообщила. «Еще один уходит прочь?» «Точно один. Может и не один, но к нам никто не приближается», — заверила она. «Как-то легко отбились. Одаренная наводчица — это все же сила», — покачал я головой. «Цени», — подбоченилась Настя и тут же зябко передернула плечами от прилетевшего порыва холодного ветра.